глава 5 приятная неожиданность а ничего так оружейный магазин бориса заверили что это лучше в гранаде и похоже так оно и есть большой торговый зал Стеклянные прилавки почти по всему периметру, выставочные стенды. Навскидку здесь находится более 200 стволов, а ведь еще есть и аксессуары. Настоящий рай для оружейного маньяка. Себя он к таковым не относил, но глаза сразу разбежались. Уж тут-то он точно должен найти то, что ему нужно. Раньше посещать этот магазин не имело смысла. Владелец «Газели» вынужден был придерживаться жесткой экономии. Траты только на действительно необходимое, плюс жалование команде и преподавателям. Но после вчерашнего вернисажа Борис мог себе позволить некоторые непредвиденные покупки. Миллион он, конечно, не заработал, но получить против ожидаемых 10000 тысяч рублей 15 300 – это показатель. Подарить баронессе де Линьоло набросок с ее изображением оказалось хорошей идеей. Конечно, сделал он это не в качестве маркетингового хода, а чтобы умыть говорливого Идальго. Но результат вышел неожиданным. Отец той самой девчушки, что настояла на покупке картины по завышенной цене, обратился к Измайлову с просьбой сделать рисунок его дочери. «Ничего особенного». Есть множество художников, которые предлагают такие рисунки в парках, куда их пропускают, невзирая на социальный статус. Борису это ничего не стоило. Он даже получил немного опыта. Зато послужило стимулом для покупки картин другими посетителями. Эдакий бонус от мастера. Галерею они с Григорием покинули без картин, зато с карманами, набитыми деньгами. Обошлось без эксцессов, хотя на этот случай они подстраховались. Неподалеку находились члены экипажа, обеспечивавшие безопасность своего работодателя. Так что случись попытка захвата, и завертелась б. Рыченков подбирал народ, не просто готовый работать над собой и служить не за страх, а за совесть, но и бывалый. Видом крови, необходимостью кого-то отправить к праотцам или на перерождение их не напугать. А еще Борис успел убедиться, что эта команда пенсионеров по многим параметрам заткнет за пояс много о себе думающих юнцов. Словом, те еще морские волки. «Что угодно, молодой человек», — подойдя к Измайлову, поинтересовался хозяин магазина. «Вот кто бы объяснил, как он и подобные ему торговцы безошибочно вычленяют потенциального покупателя?» Ведь не отправил к нему продавца, которых тут, кстати, двое, и один из них сейчас свободен, а подошел сам. Но Борис ничего такого особенного покупать не собирается. Впрочем, быть может, хозяину просто захотелось себя чем-нибудь занять? Как вариант, стоять целый день у прилавка в праздности – то еще удовольствие. Я хотел бы приобрести порох, капсюли, гильзы. Вот список. И он, и члены его команды в стрельбе уже достигли своего потолка, но, как говорится, нет предела совершенству. Во-первых, соответствующие умения являются несомненным бонусом, но наряду с ними необходимо нарабатывать и поддерживать навыки. Тот же Рыченков, не одаренный, но со своей третьей ступенью с легкостью заткнет за пояс имеющего четвертую, причем не только из своей неизменной пары Вессенов. Умение же владеть оружием жизненно необходимо, и это вовсе не фигура речи. Яркое тому подтверждение – стычка «Газели» с американским капером неделю назад. Так что стреляет команда густо и часто. А кто должен обеспечивать ее всем необходимым? Тот и оно. Иное дело, что этим совсем не обязательно заниматься лично, но Борису нравилось посещать такие заведения». «Так, э, все изложенное имеется в наличии. Подождите, ваш заказ сейчас подготовят. А пока можете осмотреть прилавки и витрины», — предложил в конце владелец магазина. «Чует змей-искуситель, что Борису трудно будет уйти, не купив что-нибудь сверх списка. А вот фиг тебе. Посмотреть посмотрит, а покупать ничего не станет». «Ага, зарекалась Казани ходить в огород». Измайлов залип уже буквально на втором стенде, с которого на него взирали дробовики. Там были переломки, болтовики с одним и двумя стволами, горизонталки, вертикалки, в простом вороненом исполнении, с протравленными рисунками и даже с настоящей серебряной насечкой. Одни и те же модели в ложах из разного дерева и в различном исполнении, как гладкие, так и с искусной резьбой. Но Бориса заинтересовал только один экземпляр. Выходит, в это время помповые ружья уже были, хотя местные реалии все же отличаются от привычных ему. Но все равно как-то не ожидал увидеть здесь классический помповик. «Простите, вы позволите взглянуть?» — подозвал он хозяина магазина. «Разумеется. Модель этого года, первая партия, раскупается стремительно. Пять патронов в трубчатом магазине, шестой в стволе, предохранитель». Возможность до снаряжения магазина при сохранении готовности к выстрелу. Тот же винчестер с привычной скобой не предоставляет такой возможности. Если обрезать ствол на уровне магазина, то из него получится коротыш. Заменить приклад на пистолетную рукоять — и вовсе песня. К чему так издеваться над великолепным образцом охотничьего оружия, молодой человек? «Да это я так о своем. Вспомнилось кое-что». Угу, вспомнилось. Абордажный бой в местных реалиях это вовсе не невидаль, а всего лишь вопрос времени. На корабле же, как известно, тесно, а еще подчас попросту некогда целиться. Бронежилеты тут не используют. Как результат, выстрел картечью из 12-го калибра пройдется метлой, а при коротком стволе даст хороший разлет. Вообще-то ничего Борис не придумал. Мушкетоны использовались на флоте как в его мире, так и здесь. Разве только калибр картечи был все же побольше. В качестве нее использовались пистолетные пули. Но времена, когда предпочтения отдавали непременно большим калибрам, способным проламывать кирасу, миновали. Сейчас моряки защиту не носят, а потому достанет и обычной картечи. Конечно, дымный порох – это минус, и в корабельной тесноте он перекроет обзор, Но тут дело такое, что он используется во всем оружии. Выстрелишь ты из карабина или ружья, надымишь одинаково. Только картечь накроет все пространство коридора. Причем даже если ты будешь стрелять прямо в клубы дыма, не целясь. «Сколько у вас этих ружей? Только не нужно никаких украшений. Вот именно таких моделей с простым воронением и ореховым прикладом», – поинтересовался Борис. «Пять штук?» – задумавшись на пару секунд, ответил лавочник. «Отлично. Забираю все. Патроны?» «Интересует только картечь. Сколько вам необходимо?» «По полсотни на ружье. Еще по столько же гильз, капсюли, войлочные пыжи. Все это имеется в наличии?» «Разумеется. Но позвольте полюбопытствовать. Зачем вам столько?» «Недоумевая, поинтересовался хозяин. «Мы собираемся в экспедицию. Края, далекие от цивилизации, кровожадные дикари...» Дробовик против них, что метрольеза. Ну и разных животных не стоит сбрасывать со счетов. Хм. А давайте еще и парочку пулелеек 12 калибра. Хорошо. Но имейте в виду, одно ружье стоит 276,50. Да, 60 рублей или 12 фунтов по привычному курсу. А ведь не собирался Борис особо тратиться. Ну да чего теперь-то? Измайлов только пожал плечами, словно говоря, ну что поделать, придется платить. Хорошо хоть захватил с собой деньги. Кстати, а зачем он это сделал, если собирался потратить в разы меньше? Да привычка не ощущать стеснения в средствах. Ну и еще подспудно, наверное, все же был готов к тому, что непременно на что-нибудь потратится. В оружейный отправился не один, не хватало еще таскать все на себе». Судовладелец он, в конце концов, или погулять вышел. Нагрузил двоих моряков, каждый из которых ему в дедушке годился, и отправил с Богом. Правда, при себе все же оставил одного. Но этот из молодой поросли. Всего-то тридцати двух лет от роду. Яков, из пришедших вместе с Елисеем Макаровичем. С виду чистый варнак, рваное ухо и грубо зарубцевавшиеся шрамы на лице придают ему звериный облик. В довершение всего суровый взгляд из-под кустистых бровей. Вот так увидишь, и сразу же тянет отвернуться или перейти на другую сторону улицы. Вообще-то странное дело, использование аптечки исцеляет раны так, что не остается и следа, восстанавливает конечности, даже если их оторвало и забросило за сотни метров или разорвало в клочья, но застарелые шрамы, успевшие зажить, остаются в прежнем виде. Без охраны Измайлову ходить теперь запрещают. Да он и сам не особо горит желанием форсить. Уже обжигался, хватит. Вообще-то, обычно его сопровождают двое, но уж больно много накупили. Пришлось на пролетке отправлять пару моряков. Он бы и сам поехал с ними, но когда размышлял над дробовиками, в который уже раз подумал о бронежилете. «Сколько можно откладывать на потом? Тем более деньги сейчас имеются». Борису припомнилось, что те же американцы во Вьетнаме использовали бронежилеты из синтетики. От пули они не спасали, зато вполне противостояли осколкам, на которые приходилось порядка 60% всех раненых. Тут с синтетическими тканями, а тем более кевларом, откровенно плохо. Зато имеется шелк, из которого как раз где-то в это время и ладили первые броники для скрытого ношения. «Сомнительно, чтобы такое изделие выстояло против винтовочной пули, но если сумеет сдержать револьверную, то осколок сам Бог велел». При мысли об этом Борис невольно помял грудь и провел по животу. «Прилетало. Едва разминулся с костлявой. А так, глядишь, одними только синяками и отделается». «И вообще, за такое очки надбавок полагаются? Или нет? Доспехи ведь давно известны». По сути, это будет та же стёганка, только не из конского волоса, а из дорогой ткани. Не сказать, что запредельно, но ему ведь не отрез на нижнее бельё. Нужно будет уложить слоёв 15, а потом ещё и войлоком с обратной стороны проложить, чтобы смягчил удар. Нужная лавка нашлась быстро. Оказался там и шёлк. Недёшево. В пересчёте 5 рублей за погонный метр. Купить решил с запасом 20 метров. Пусть лучше останется, чем не хватит. Тем более, какое-то количество нужно будет выделить для тестирования. Уже расплатившийся и практически полностью опустошив свой бумажник, Измайлов досадливо крякнул. «Поторопился!» «Он ведь лишь слышал об этом. Его водитель, он же охранник, как-то рассказывал о вехах развития средств индивидуальной защиты в новейшей истории. Ну, до чего уж теперь». Взглянув в окно, Борис тут же сделал стойку. «Это судьба». будь он проклят, если упустит такой случай. С женским обществом никаких проблем. Бордели в полном его распоряжении, причем различной ценовой категории. В дорогих девочки такие, что закачаешься. Но Борис всегда негативно относился к продажной любви. На летней площадке таверны он приметил давешнюю даму. Широкополая фетровая шляпка – Голубое пальто, под которым угадывалось клетчатое платье для прогулок. Вообще-то, ноябрь. Русских такой погодой не удивить, но чтобы испанцы обосновались в эту пору на свежем воздухе. Однако вдова сидела и пила кофе, пребывая в полном одиночестве. Ах нет, через столик от нее устроились двое мордоворотов, очень похожих на волкодавов некой госпожи Маскаленко. «Любезный». а можно отправить нашу покупку в порт на русскую шхуну «Газель», поинтересовался Борис у лавочника. «Несомненно». «Тогда так и поступим», вручив ему доплату, которую должно было хватить за услугу с лихвой, произнес Измайлов. «Чего удумал, Борис Николаевич?» с подозрением уточнил Яков. При этом он эдак ненавязчиво повел плечами и слегка прижал руки, лишний раз убеждаясь в наличии револьвера в плечевой кобуре. «Ношение оружия разрешено везде, такой уж мир. Но где-то оно должно быть непременно открытым, а где-то афишировать запрещено, вот как в Гранаде». «Знакомую увидел», — пояснил Измайлов, указав на окно. «Не дело», — крякнув, выразил свое отношение моряк. «Брось, Яков, я что, преступник и скрываюсь от властей?» «А ну как тебя завлекают, чтобы умыкнуть». вот давай я теперь облажусь охраной и не буду высовывать носа пошли уж цербер кто это имя одного мифического пса стерегущего вход в царство мертвых вот тип пунтия на язык в сердцах выдал яков извини займешь вон тот столик и следи за ее охранниками да понял уже Выйдя из лавки, Борис пропустил промчавшийся мимо автомобиль, обдавший его запахом перегретого пара, смешанного с маслом и сгоревшего угля. Хорошего, к слову. Копоти практически нет, антрацитом топят. Может, граф издал закон, запрещающий использовать дрянное топливо? К слову, город, конечно, закопчен, от этого никуда не деться, коль скоро повсеместно используют паровые машины. Но в то же время несколько чище виденных Измайловым ранее. Так что предположение о топливе вполне имеет под собой основание. «Здравствуйте, сеньора. Позвольте составить вам компанию?» Без приглашения, опускаясь на стул напротив женщины, произнес Борис. Двое амбалов, не ожидавших подобной наглости, дернулись было, но баронесса приподняла ручку в белой перчатке, восстанавливающем жесте. Измайлов, в свою очередь, легонько качнул головой Якову. Тот пожал плечами и уселся за свободный стол, при этом переглянулся с испанцами, задорно подмигнув, мол, не боясь моряк ребенка не обидит. Только вот людям, не привыкшим к его внешности, это вполне может показаться зловещим. Впрочем, охранники и не подумали тушиваться окинули обоих нахалов, Бориса и Якова оценивающими взглядами и потянулись к чашкам с кофе. «Не дело, сеньора, ставить свою охрану в неловкое положение. Уверен, что они просили вас сесть подальше от входа на площадку, так, чтобы можно было контролировать подходы». «Действительно, все так и было», – произнесла баронесса с едва заметным кивком и пригубила кофе. «В таком случае сделайте милость, не наказывайте их, а в следующий раз послушайте совета тех, кто отвечает за вашу безопасность. Будь на моем месте злоумышленник», – «И от этого благостного пейзажа не осталось бы и следа». «Я учту ваши пожелания». В этот момент появился официант. Он остановился немного в стороне, явно давая понять, что не собирается обслуживать каких-то безродных, если на то не будет воли баронессы. «Вот если бы они присели за отдельный столик, не докучая благородной особе тогда да, совсем другое дело». Синьора благосклонно кивнула, показав, что Бориса и его спутника можно обслужить. И официант приблизился. «Чего изволите?» «Имеется ванильное мороженое». «Да». «Тогда большую порцию. А тому медведю — кружку светлого пива». «Непременно». «Мороженое? В это время года?» — вздернула бровь баронесса. Ну, если испанка пьет кофе на летней площадке, то русский вполне может себе позволить полакомиться мороженым. У нас дома уже морозы, народ ходит в шубах, а тут все еще можно купаться в море. Я слышала, что в России холодно. Оттого вы греетесь водкой. Холодно. Но водкой греется только дурак. Ее мы пьем для веселья, чтобы кровь быстрее заструилась по жилам, а душа непременно развернулась. «Тот же, кто перебарщивает с водочкой, порой засыпает в сугробе, после чего не просыпается вовсе или поднимается уже переродившимся», слегка разведя руками, закончил Борис. Тем временем баронесса де Линьола пыталась составить себе представление об этом очаровательном нахале. Говорит по-испански с трудом, тщательно подбирая слова, при этом с явными задатками мадридского выговора. «Значит, язык он начал изучать недавно», но обладает высокими показателями разумности и минимум третьей ступенью лингвистики. Эрудирован, речь правильная, костюм из ткани среднего ценового сегмента, но между тем пошит у хорошего портного. Уж это она способна отличить с первого взгляда. Собственно, именно по этой причине она и остановила свою охрану. Итак, вывод. Молодой дворянин, путешествующий инкогнито. Русский? В порту стоит только одно русское судно, винтовая шхуна «Газель». Ее владелец вроде бы некий профессор, который, кстати, вчера был на вернисаже. Их не представили, но ей о нем рассказали. Вывод. Молодой человек, скорее всего, сын профессора, предпочитающий развлекаться под личиной безродного. Остается вопрос, как ей с ним поступить. «Вероятно, вас греет безмерная самоуверенность», — вновь отпив кофе, произнесла она. «Ах, бросьте, сеньора. Подсознательно вы готовы к ни к чему не обязывающему приключению. А иначе зачем вам посещать подобное заведение? Кофейня или ресторан куда больше подходят вашему статусу». Он поблагодарил официанта за принесенный заказ, и когда тот отвернулся, задорно подмигнул собеседнице. Щедро зацепил мороженое и, отправив в рот, с нескрываемым удовольствием раздавил холодный комок. Кому как, но ему и впрямь было где-то даже и жарко. Ох уж эта местная мода и необходимость непременно носить пиджак, пусть и из легкой ткани. «Очаровательное нахальство», — легонько тряхнув темными кудрями длинных волос, произнесла она. «Ну, ночи нынче холодные для испанцев». «Так отчего бы русскому медведю не поделиться своим теплом?» «Медвежонку?» «Пусть так». «Через час в гостинице Армилья, 25-й номер», одарив его многозначительной улыбкой, произнесла она. «Позвольте мне оплатить ваш заказ», — попросил он. В ответ она вопросительно вздернула бровь. «Если заплачу я, это нормально, я мужчина». «Если вы, это будет выглядеть платой, о какой бы мизерной сумме ни шла речь». «И?» «Тогда я не приду». «До встречи». Поднимаясь и, не думая просить счет, произнесла она.